Про презерватив. Как-то раз к нам на УЗИ из далекого района, 190 километров, прислали пациентку. Для понимания, в том районе не было врача-акушера-гинеколога. Вернее, когда-то была пенсионерка, но доработала до 68 лет и ушла, устала. А нового врача так и не появилось. Пациентка была уже дамой элегантного возраста, что-то ближе к 60. И вот у нее до сих пор шли месячные. К нам направили ее, чтобы на экспертном аппарате глянули. Почему именно к нам, а не прямиком в областную гинекологию? Вопрос. Видимо, такие были договоренности с нашей заведующей в качестве исключения. Женщина была простая, жила всю жизнь в деревне, свое хозяйство. По молодости родила двоих детей. Но и кроме пары абортов к гинекологу больше не попадала. Заходит в кабинет к врачу ОСД. Раздевается, ложится. «Когда последний раз УЗИ делали?» «А никогда. Как это?» «Ну, я в восемьдесят году младшую родила, и все. Когда мне по врачам-то бегать? Хотя, постойте, делала три года назад. Печенку мне смотрели, Считается?» Женщину на кушетку уложили, через живот посмотрели. Мочевой пузырь, как полагается, полный. Далее нужно было провести осмотр трансвагинально а презервативы тогда целенаправленно не закупались. Вот врач женщине и говорит. Вы сейчас сходите в аптеку, купите презерватив для УЗИ, потом в туалет помочитесь и возвращайтесь к нам. Если заблудитесь, обратитесь в регистратуру, они вас проводят. Женщина не заблудилась. Пришла минут через 10. Заходит в кабинет, а в руках презерватив. Тот самый для УЗИ, распакованный и наполненный мочой. Провисает, пружинит, подпрыгивает с каждым ее шагом. У врача лицо кирпичом. Медсестра к окошку отвернулась, улыбается. Женщину повторно отправили за резиновым изделием. Объяснили все. И потом уже в волю посмеялись. Постскриптум. У женщины гиперплазия эндометрии оказалась. Через месяц ее в областной гинекологии и прооперировали.